Глава тридцать Возможно, все дело в расшатанных нервах, но дорога до Суррея оказалась довольно длинной и утомительной. Один и тот же серый и унылый пейзаж, казалось, задался целью преследовать меня до самого конца пути. Как же сильно он отличался от родного Газлдага! Здесь не было огромных и величественных гор, пронзающих белоснежными пиками облака. Не было пестреющих разноцветием лугов. Не было, милого сердцу хоры бюль-бюль, покрывающего холмы и подножие гор. Отчего в свете яркого солнца они издали казались золотыми. Вместо этого на многие мили пути вдоль дорог тянулись аккуратно обработанные поля с аккуратными домиками арендаторов, ухоженные пастбища, пасущимися на них коровами, овечками, козами. Несколько раз нам приходилось останавливать карету из-за того, что в тот же самый момент дорогу под руководством сельских мальчишек переходили важные утиные семейства и гуси, отчаянно шипящие на лошадей и пытающиеся цапнуть их за ноги. Заборы, изгороди. Здесь почти не встречалось дремучих непроходимых лесов с дикими зверями желтые огоньки глаз которых были особо хорошо видны в темноте, и волчьим воем, способным на большом расстоянии сводить с ума лошадей. В Англии все было настолько аккуратным, что даже небольшие живописные мостики через узенькие, изредка встречающиеся речушки, можно было смело назвать настоящими шедеврами ландшафтного искусства. Но, тем не менее, несмотря на свою красоту, Они не заставляли мое сердце биться сильнее. Напротив, своей монотонностью они вызывали во мне сон, чему я и не пыталась сопротивляться, проспав добрую половину пути. Я вновь выглянула в окошко, невольно сравнивая проплывающий мимо пейзаж с тем, к которому была привычна с детства. От мыслей о доме, которого больше не было, у меня заныло сердце. «Еще совсем недавно я была оберегаемой всеми, богатой наследницей, предназначенной в жены великому паше, каждая прихоть которой тут же выполнялась целым штатом гаремных слуг, а нынче же я сама превратилась в служанку, которую везут в дом работодателя». Каким он будет? Великодушным, как мой отец, или жестокосердным, подобно Джабиру? Будет ли наказывать за каждую провинность и лишать еды, как было принято в доме моих бабушки и дедушки, или предпочтет закрыть на них глаза. Все это не могло меня не волновать, заставляя каждый раз вздрагивать от страха перед неопределенностью. Да, я потеряла все богатство, что у меня было, но разве же дело в деньгах? Разве способны были они вернуть мне, маму и папу и утраченный душевный покой? Разумеется, нет. А значит, пора выбросить из головы все пугающие мысли и сосредоточиться на своем будущем, каким бы оно ни было. День клонился к вечеру, и, если верить словам мистера Эмерсона, до конечной точки путешествия оставалось совсем чуть-чуть. Сегодня он впервые упомянул название поместья, услышав которое я едва не выпрыгнула из кожи вон – Рейвенхёрст. Я слишком часто вспоминала его, чтобы забыть, а потому, набравшись смелости, спросила, какое отношение к имеет имя Блейкни. На что мистер Эмерсон неопределенно, пожав плечами, ответил, что эту фамилию испокон веков носят хозяева поместья, и одному из них я как раз и буду иметь честь служить. В голове теснился рой вопросов, но задать их я так и не смогла, потому что в эту самую минуту неизвестно откуда налетевший ветер принес сизые облака со страшным грохотом, сотрявшим всю землю, столкнувшиеся между собой и обрушивших на все живое нескончаемые потоки воды. Дороги моментально превратились в непроходимые топи, в одной из которых у нас самым кошмарным образом слетело колесо. Не выдержав нагрузки, карета на ходу накренилась и рухнула на обочину, подняв столбы грязи и жутко напугав лошадей, едва не обезумевших от страха. Ощупав себя со всех сторон, убедившись, что ничего не ушибло, я огляделась. Внутрь стала набираться грязная вода, и оставаться в карете дольше не имело смысла, поэтому, не дожидаясь, когда мне помогут, я выбралась вслед за мистером Эмерсоном наружу. Как-то в одной из прочитанных в детстве книг мне встретилась такая фраза «И разверзлись хляби небесные». Тогда я никак не могла понять, что это может означать. Теперь же я все видела воочию. Видя, как мужчины стараются выправить карету, я сделала то, что в данный момент было самым верным. Попыталась успокоить лошадей, для чего мне пришлось освободить их от упряжи и привязать к дереву. Внезапно сверкнув, огромная молния рассекла небо, еще больше напугав и так постоянно взбрыкивающих и всхрапывающих зверюк. Не придумав ничего лучше, мне пришлось стянуть себя плащ и накинуть на их головы, не переставая поглаживать и нашептывать ласковые слова. Не знаю, сколько бы еще мы смогли так продержаться, если бы за грохотом дождя по корпусу экипажа, борчанием кучера и храпением лошадей Нам не удалось бы расслышать стук конских копыт и голос проезжавшего мимо всадника. Тоска. Всю последнюю неделю с Райтоном Филдингом творилось что-то неладное. Словно стальным обручем щемящая тоска сковала сердце, мешая свободно вздохнуть. Он поднял взгляд в небо, серое, грозовое, пытаясь найти ответ там, но помимо нескольких дождинок, щелкнувших его по носу, не увидел ничего, что помогло бы объяснить его нынешнее состояние. Решив, что все дело в том, что он уже давно не навещал своей любовницы, живущей в приобретенном для нее домике возле центральной площади городка, молодой граф, несмотря на ворчание старого Грума о том, что в такой поздний час, да еще и в ненастную погоду, лучше сидеть дома, а не шляться невесть, где и с кем, вскочил в седло Воронова по кличке Гром и понесся вперед. Он не проехал и половины пути, как начался сильнейший ливень, грозящий окончательно развести дорогу. В считанные минуты вымокшей до нитки он с каким-то отчаянным упорством несся вперед, словно чья-то рука гнала его навстречу судьбе. Все кругом резко потемнело, из-за плотной стены дождя не было видно ничего вокруг, когда впереди он заметил тусклый свет одинокого фонаря, какой обычно используют извозчики. Он едва не проехал мимо, когда услышал взывающий о помощи голоса. Всего лишь миг он решал, как ему поступить, а затем развернул коня и направил его на свет. Его удивлению не было предела, когда в на обочину карете он узнал свою собственную, а его секретарь Эмерсон, позабыв о всегда выгодно отличающем его безукоризненном внешнем виде, Засучив рукава и с ног до головы вымазавшись в грязи, на пару с кучером пытался поставить слетевшее колесо на место. Соскочив на землю, Райтон, привязав грома возле ближайшего дерева, бросился помогать, и втроем им вскоре удалось справиться с задачей. но Вот проблема. Карета была слишком тяжела, и в таких условиях поднять ее с обочины не представлялось возможным. Было решено, что Райтон вернется в поместье и вышлет на подмогу работников. А до того времени поверенные вместе с кучером останутся ждать их, укрывшись от дождя под деревом рядом с лошадьми. Кстати, насчет лошадей. Райтон был удивлен, когда неожиданно понял, что лошади, несмотря на сверкающие ежеминутно молнии, стояли вполне спокойно, не доставляя никаких хлопот. Однако удивление его стало еще больше, когда он увидел прижавшуюся к ним маленькую, вымокшую до нитки фигурку, которая, совершенно не думая о себе, самоотверженно заботилась о несчастных животных, прикрывая их от непогоды своим плащом. Такая забота о ближних не могла не тронуть сердце человека, успевшего всякого повидать на своем веку и, к своему громадному сожалению, убедиться что бескорыстие — вещь, не присущая подавляющему большинству тех, кого он знал. И, разумеется, это чувство напрочь отсутствовало у женщин, эгоистичных и самовлюбленных созданий, не способных заботиться ни о ком, кроме себя самих. Исполненный противоречивых чувств, Райтон кивнул Эмерсону, сообщившему, что это новая гувернантка его дочери, и подошел к девушке, накоченевшей настолько, что даже не сразу поняла, что он обращается к ней. Ему пришлось положить руку ей на плечо и чуть ли не силой развернуть к себе. Маленькая, дрожащее тельце, словно лишившись опоры, покачнулась и непременно рухнула бы вниз, не подставь он вовремя руки и не подхвати ее на лету. Она была почти невесомой, и ему не составило труда, забравшись в седло, усадить ее впереди себя и, укрыв полами своего плаща, пустить коня в галоп Влетев на полном скаку во двор, Райтон распорядился немедленно отправить помощь пострадавшим, а сам, не теряя ни секунды по-прежнему, держа девушку на руках, соскочил на землю. Крикнув дворецкому, чтобы немедленно отправил карету за врачом, живущим в нескольких милях от поместья, он, не теряя больше времени, и, не обращая внимания на причитание высыпавших в холл слуг, поднялся в одну из гостевых комнат на втором этаже и ударом ноги распахнул дверь, уложил несчастную поверх узорчатого покрывала. В комнате царила темнота. Выпрямившись, Райтон велел запыхавшейся от быстрого бега экономки принести свечей, затопить камин и переодеть несчастную в сухую одежду. Не сомневаясь, что каждое его приказание будет тотчас же выполнено, он, не обращая внимания на то, что сам промок насквозь, отмел предложение переодеться и сбежал вниз, где вместе со всеми остался дожидаться благоприятных известий от отправившихся в ливень работников. Лишь после того, как смог убедиться, что все вернулись здоровые и невредимые, он, рекомендовав прибывшему к тому времени доктору после девушки осмотреть и их, Наконец, смог облегченно вздохнуть и позволить камердинеру уговорить себя подняться в комнату, чтобы переодеться в сухое. Не прошло и часа, как ему доложили, что доктор закончил осматривать пациентов и ожидает его в холле, чтобы поделиться своими наблюдениями. Не теряя времени, сам не понимая причины своего внутреннего волнения, Райтон пулей слетел вниз. «Что скажете, доктор, как мои люди?» Седовласый, разменявший шестой десяток мужчина, не без помощи которого около тридцати лет назад появился на свет сам Райтон, только улыбнулся в ответ. Старику импонировало то, что, несмотря на богатство и высокий титул, молодой граф остался тем же самым Райтоном, который в детстве таскал к нему домой раненых птиц и без многих лягушек, покалеченных его братом и соседскими мальчишками. Так же, как и тогда, в его голосе отчетливо слышалась тревога и надежда на то, что все будет хорошо. <как> — Прокашлялся врач, прежде чем ответить. — Не извольте беспокоиться, ваша милость, ваши люди в порядке. Велите сварить каждому по пинте грога с имбирем и корицей. И поверьте, к завтрашнему утру от их бед не останется и следа. «А что же, девушка?» Голос неожиданно дрогнул, когда он задавал кулапу свой вопрос. «Девушка... с ней тоже все будет в порядке. Отлежится денек-другой и будет здоровее здорового. Ей, кстати, грок тоже не помешал бы, так сказать, для иммунитета и хорошего настроения». Испытывая невероятное облегчение, Райтон распорядился, чтобы указания врача были выполнены в точности, а затем настоял, чтобы старик остался в поместье до утра, объясняя это тем, что в такую погоду, да еще и по размытым дорогам, высок риск того, что карета вновь перевернется. Согласившись с предложением радушного хозяина, Доктор поспешил в кухню, чтобы посоветовать поварихе добавить в грог щепотку гвоздики и сделать на порцию больше себе на сон грядущий. Снаружи стихия разыгралась не на шутку, но внутри защищенного со всех сторон толстыми вековыми каменными стенами, согреваемыми теплом растопленных каминов, тихого мирка, было очень уютно и по-настоящему безопасно. Райтон внезапно поймал себя на мысли о том, что всепоглощающая, мешающая дышать тоска прошла, уступив место спокойствию и умиротворению. Поднявшись в спальню дочери, которая давно спала в своей кроватке и ведать не ведала о готовившемся сюрпризе, он отвел с ее милого личика упавший локон и, легко поцеловав высокий лобик, характерный признак всех филдингов, Осторожно вышел, притворив за собой дверь.